Глава 25. Предощущение всех ощущений. Наблюдая за ощущением внутренних пространств, следует стараться увидеть основу всех образов. Это прообраз всех ощущений, который рождается прежде, чем появляются ощущения времени и пространства. Чтобы почувствовать предощущение всех ощущений – следует удерживать состояние внутреннего безмолвия и безмятежности. Нужно отделиться от связей, чтобы обрести независимость от переживаний мира, не вовлекаясь в отношения, которые проводят поток постоянных изменений в среде ощущений, вызывая движение внутренних пространств. В этих состояниях сможешь ощутить, что все движения — суть упорядоченные циклические движения. Они никому не наносят вреда, и потому сможешь справиться со страхом. В результате появляется возможность поменять мотивации, а следовательно и рисунок событийных рядов. Затем отождествляешься с порождающим началом, откуда приходят образы ощущений времени и пространства. В человеческом языке отсутствует понятие для этой структуры ощущений, но главное – почувствовать, чем является эта сущность. Обозначить порождающее начало можно понятием «путь». И если подбирать ему имя, то из определений лучше всего подходит «великий». «Великое» – именно оно приводит в движение то, что проходит через пространство сознания тела. Проходящее — это то, что уводит вдаль, давая возможность видеть великое в мире. Далекое — это то, что позволяет возвращаться к себе обратно. Великими воистину являются путь великого начала, время небес, пространство земли и тело человека. В мире человеческого сознания есть четыре великие области. Обычно человек располагается только в одной области, соответствующей человеку. Человек берет за образ построения мира пространство Земли. Пространство Земли строится по образу построения небесного времени. Небесное время строится по образу построения пути. Путь является образом для самого себя. На пути все происходит само собой мудрость древних врачей великого истину тела человека оно принимает вещество ощущений двух пятерок метафора силы земли и является самой духовной из десяти тысяч сущностей оно соединяется со срединным ладом неба и земли и участвует в преображении питания знаков неба и земли четыре образа соответствуют небесам а четыре конечности соотносятся с землей. Небо и земля, раскрываясь и закрываясь, создают вдох и выдох в теле. Приход и уход, приливы и отливы света и тьмы в течение суток создают биение пульсов в каналах тела. Небо соответствует верху, земля соответствует низу. Знак тянь это отец, знак кунь — это мать путь знака тянь создает мужское воплощение а путь знака кунь создает женское воплощение если хочешь знать каковы показатели пульса дыхания в каналах то знак тянь это крепость и силы на юго востоке а знак кунь это послушность по направлению к северо западу Если хочешь получить хорошее потомство, тогда питай дом знака Кань и наполняй дом знак Эли, бери знак Луй и делай расчет знака Тянь. И если знаешь это, тогда понимаешь, что внутри этого и лежит путь завязывания плода, беременности и возникновение чувств и тяги мужчины и женщины друг к другу. Завершающее собирание Практическое осмысление. Это упражнение делается в конце многих движений. Завершая упражнение, следует закрепить достигнутое и сохранить наработанные силы и вещества. Считается, что основным хранилищем этих веществ является нижнее поле средоточия. Завершающее упражнение начинается с того что руки, которые исходно располагаются вдоль тела или перед ним, начинают на вдохе подниматься вверх над головой. При этом можно представлять себе, что ты устремляешь свое внимание в небо, откуда набирается чистая сила неба. На выдохе руки опускаются вниз, а внимание направляется в землю, откуда в тело набирается чистая сила земли. Эти движения повторяются три раза — И в третий раз руки приходят в нижнюю часть живота, располагаясь внутренней поверхностью ладони на точке нижнего поля средоточия. Нужно обращать внимание на то, чтобы у мужчины ближе к телу располагалась левая ладонь, а правая ложилась на нее. У женщин руки располагаются в обратном порядке, правая к телу, а левая сверху. Этот принцип согласуется со схемой великого предела. Тайдзи, согласно которой женщина прячет или хранит своего внутреннего мужчину, а мужчина прячет или хранит свою внутреннюю женщину. В принципе, это упражнение можно выполнять и как отдельное, чтобы привести в порядок свое состояние. Любое дыхательное упражнение, которое соединяется с вниманием и движением, успокаивает ум и чувственные переживания.